генерал-губернатор. После вышеописанного эпизода Фатьма успокоилась не скоро. Лысков вдруг начал выказывать признаки нетерпения и сказал, что ему нужно срочно ехать куда-то, но она просила его остаться, и он не поехал. Вновь у него на лице появились сосредоточенность и задумчивость. Раза два он выходил из комнаты и возвращался несколько успокоенный. Наконец, Фатьма, уставшая с дороги, пожелала идти спать хотя так и не дала ответа на предложенный ей Лысковым вопрос об аресте человека, причинившего ей зло, и, простившись, ушла в соседнюю, приготовленную для нее комнату. У Чагина тоже глаза смыкались, но Лысков продолжал ходить, сосредоточенно куря одну трубку за другой. Когда Чагин пробовал заговорить, он делал ему цс, махал рукой и прислушивался к тому, что делалось в комнате Фатьмы. «Ну, кажется, заснула», — проговорил наконец Лысков. «Теперь едем». «Как едем? Куда едем?» – удивился Чагин. «Генерал-губернатору». «Генерал-губернатору?» «Да». Лысков взял свой плащ и шляпу. Чагин должен был сделать то же самое. Уходя, Лысков велел Захарычу остаться в их комнате на случай, если Фатьма спросит, где они. Было совсем темно, когда они вышли на улицу. «Послушай, но ведь поздно уже», – заметил Чагин. «Ну так что же?» «Да ловко ли в такую пору к губернатору? Ты знаешь его?» Кто здесь генерал-губернатор? Граф Браун. Ты не знаком с ним? Нет. Ну вот видишь, как же мы так? Очень просто, вот увидишь. Раньше нужно бы было. Да ведь ты сам видел, раньше она не пускала. Значит, нужно было выбирать, ее ли тревожить или генерала Брауна. Ну, а ее спокойствие мне дороже. Вот и все. И остановив ехавшего навстречу им извозчика, Лысков сел и велел ехать к генерал-губернатору передний генерал-губернатор очень удивились, когда Чагин с Лысковым появились там в такой поздний час. Сначала прямо заявили, что граф не принимает, и что если нужно, то можно завтра утром. Но Лысков остался непреклонен, он требовал немедленного доклада. Вызвали Дворецкого. Тот тоже упорствовал, заявляя, что граф кончает ужинать и после ужина пойдет спать. Но «Ну, милейший, мне тут разговаривать больше некогда», — заявил Лысков. «Если ты не пойдешь сейчас же и не доложишь графу, что его спрашивают двое офицеров из Петербурга по важному делу, то я сам войду без доклада, понял?» Это убедило, наконец, Дворецкого, и он, проведя незваных гостей в приемную, пошел докладывать о них. Броун заставил себя ждать. Чагин успел во всех подробностях разглядеть обитый полотном и раскрашенный потолок приемной, на котором были изображены волны и пловец в какой-то скорлупообразной лодке с надписью «Кормила моё держу твердо» пока, наконец, за дверью послышались шаги, и в комнате появился Броун. Он вошел, морщись, как человек, видимо, только что хорошо поужинавший, которому помешали насладиться спокойствием после еды. Он не подал руки и сухо поклонился, глянув так, как будто сказал этим взглядом. «Я отлично знаю, что вы гвардейские офицеры из Петербурга, но это ничуть не мешает вам обходиться со мной с должным генерал-губернатору почтением». Лысков с Чагиным почтительно поклонились ему. Брон прищурился. «Вы, государь мои, по делу? Говорите, что по важному делу? Посмотрим», — произнес он. Лысков, нисколько не смутившийся приемом, смело и ясно ответил, что дело, по которому они беспокоят графа, действительно первостепенной важности. «Дело идет об аресте одного очень вредного человека», — сказал Лысков. Этот человек-поляк, бежавший в Турцию, отступившийся там от христианства и затем продавший девушку, дочь своего бывшего господина. Чагин, воображавший, что они явились по делу бумаг Демпановского и увидевший теперь свою ошибку, потому что Лысков хлопотал совсем о другом, потупился и нахмурился. Если бы он знал, что Лысков отправляется чуть ли не ночью к Броуну только затем, чтобы требовать ареста пресловутого Тимбека, то отказался бы ехать с ним».